Эпилог. Томерлан. Несколько лет спустя. «Томерлан», — встаёт Алла посреди ночи. «Мне кажется, началось». Я поворачиваюсь на другую сторону, смотрю уставшими глазами на идеальной формы грудь, круглый животик и всклокоченные волосы. «Ты слышишь?» — толкает меня в бок. Перевожу взгляд на настольные часы. «Четыре, блядь, утра». «Слышу, мы уже два раза на этой неделе ездили в клинику». «Там скоро фотографию нашу повесят и не пустят больше». «Как не пустят?» — взвизгивает жена недовольна. «Это же моя клиника». Её лицо искажается, и она хватается за живот, начинает тяжелее дышать. «Если это снова тренировочные схватки, то я её точно положу в клинику, от чего она не раз уже отказывалась». «Да не паникуй ты!» — кладу руку на её бедро. «Понимаю, что она вспотела». «Болит?» Мне, кажется, да, прикусывает губы и снова морщится. Может, воды и принести? Куда принести? Смотрит затуманенным взглядом, и здесь я напрягаюсь. Алла, не тупи, пить хочешь? Да, да. Ложится она обратно, придерживая живот, словно он может куда-то убежать. Принеси, пожалуйста. Бля, я так устала ждать. А я-то как устал, вздыхаю, вспоминая безумные девять месяцев. Вкусовые предпочтения у Аллы менялись со скоростью звука, а уж настроение и того быстрее. И это ещё не всё. Она решила, что её не устраивает ремонт в нашей квартире, и пришлось всё переделывать. А потом она заявила, что это полный отстой и захотела всё обратно. А я что? Я никак не мог спорить с беременной женщиной. Гормоны у неё шалят знатно. Она же меня прирежет в случае чего». Даже её отец в последние месяцы старался не появляться на глаза, потому что доставалось буквально всем и за всё. Одно радует, она не стала, так сказать, отстранять меня от своего тела. Хотя я читал, что и такое бывает. Но нет, Алла была всё такой же ненасытной, особенно после очередной истерики. Она стойкий боец, даже будучи в положении, не забросила работу. Дела в клинике идут успешно. Она даже ни разу не просила ещё денег, хотя предприятие далеко не сразу начало себя окупать. За два года она хорошо подняла это место. Порой я ревновал её к работе. И к тому, что она проводила на ней по 12 часов в сутки, установил слежку, потому что мысли пожирали, потому что я знаю, что мужики на неё пускают слюни, о чём вскоре пожалел. Потому что если и подкатывал к ней какой хахаль, Она весьма ловко и умело его отшивала, чем я был крайне доволен. а слежки я сообщил, за что получил сексуальный бойкот на неделю. Пришлось разориться на машину, которую она давно хотела. Можно было, конечно, подождать, чтобы она сама не выдержала. Но в тот раз она была почти камнем. Обиделась, а без постоянных споров стало почти невыносимо. За пять лет нашей семейной жизни мы успели многое пережить. Но не было никакого желания расходиться. Куда же она без меня? Её ни один другой мужик с нормальной психикой не выдержит, если раньше не повесится. А я знаю, как успокаивать эту рыжую стерву. Да она знает, что делать, чтобы я не зверел. Идеальная семья, блядь. Шлёпаю босыми ногами на кухню, там наливаю воды для Аллы, а сам пью из бутылки. Я рад, что она родит уже в ближайшую неделю. Тяжело ей ходить с таким грузом. Маленькая она для него. Да и задыхаться начала. Передвигаться сложно. Уже не побегаешь на перегонке, не полазаешь на скалодроме. На мотоцикле не погоняешь. Последние месяцы жизнь дома почти остановилась. Как застывает природа зимой. Вот так же застыли мы. Только в ожидании появления ребёнка. Комната уже давно была готова. Вещи куплены. Соски всякие, ползунки. На работе взял отпуск. Поэтому мы пересмотрели кучу сериалов, наигрались во все настольные игры, но оба уже сходили с ума. Я действительно хотел ещё одного ребёнка, но, очевидно, прямо сейчас я к такому не готов. Девочка? Ну и пусть. Ещё одной пытки дома мы не выдержим. Может быть, ещё лет через пять, если сильно припрёт. Я ещё не старый. А рядом с Аллой порою чувствую себя ребёнком, которому подарили вечное Рождество. И только она может держать меня в тонусе. Тишину дома разрывает раздирающий крик, и стакан из моей руки падает. Я тут же лечу в спальню, где Алла согнулась в три погибели и снова кричит. Тут не до приколов, и я натягиваю джинсы, набрасываю кофту и беру давно заготовленный рюкзак для роддома. Это на случай, если придётся рожать в полевых условиях. В клинике давно лежит ещё один. Подхватываю плед, заворачиваю в него Аллу и несу к машине. «На этот раз точно не выгонят», — выдыхает Алла, после чего вся сжимается. Смотрит на меня так затравленно, и я хмурюсь. «Чего?» В принципе, мог бы и не спрашивать, у неё отошли воды, которые сразу залили мне штаны. «Прости», — начинает она пускать слезу. «Дура, что ли? За что ты извиняешься?» «Сама не знаю. Просто так родить хотела, а теперь боюсь». «Нечего тебе бояться, я же рядом». Усаживаю её в машину, сажусь сам и сразу стартую. Весь напрягаюсь, когда она снова кричит. Обычно её крики меня возбуждают, но сегодня вызывают лишь страх. Хоть меня и потряхивает, но до клиники мы буквально долетаем. Там нас уже ждут, везут её в палату, а передо мной вдруг закрывают дверь. «Не понял». «Алла Викторовна сказала, чтобы вас не пускали». Встревает медсестра. «Алла получит по своей пухлой жопе, а вы вылетите отсюда, если не отойдёте с места. Там рожает моя жена. Я не буду стоять и ждать в коридоре, как малохольный Но...» «Отошла», — даю громкую команду. «Иначе утки будешь убирать за пациентами в психдиспансере». Угроза подействовала, и она сдвинулась с места. Мне тут же выдали халат и сказали вымыть руки. «Всё это делаю почти в тумане» и в нём же подхожу к орущей Алле. «Это реально так больно, или ты внимание привлекаешь?» — говорю, взяв её за руку, пока врачи поставили её ноги на распорки и задрали ночнушку. «Засунь себе кулак в жопу и проверь!» — и снова крик. «Понял, молчу». «Господи, как ты вообще здесь?» — давится Алла словами, часто-часто дыша, как учили её на курсах. «Я не пошёл на эту поеботу». «Я же просила тебя не пускать, это не сексуально!» «Нет, ничего сексуальнее, чем женщина, рожающая от меня ребёнка». «Ой, заткнись!» Сдавливает она мою руку с такой силой, что я удивляюсь. «Когда это закончится? Чтобы я ещё раз дала себя трахнуть?» Оставшиеся несколько минут я наблюдаю, как она корчится от боли. Проклинает меня, акушера, медсестру. В какой-то момент даже отключается». Вот здесь уже начинаю материть всех подряд. Но в последние несколько секунд приходит в себя, чтобы сделать решающий рывок. Я переживаю уже и сам не знаю, смогу ли сделать ей ещё одного ребёнка. Готов ли я это снова пережить? Алла! Как она держится, я могу только охреневать. Моя бойкая жена. Всё меркнет, когда в руках врача корчится и кричит нечто розовое и маленькое, Даже не обмывая, его кладут на грудь Аллы, которая просто застывает, не веря своим глазам. «Охуеть!» — вырывается у неё, на что врачи только хмыкают, а я просто не могу перестать смотреть на это маленькое чудо с рыжим чубчиком. В семью прибыла ещё одна ведьма. «Знаешь, ты говорила, что я твоё наказание за грехи, но теперь мне кажется, что она их искупление». «Так и есть, киваю я угрюмо, Уже сам, стискивая тонкую руку Аллы, не в силах справиться с эмоциями. Смотрю в её глаза, на миг отрываясь от скорчившегося от плача младенца. Она должна быть такой страшной. Я раньше не видел таких маленьких детей, но подумать не мог, что они выглядят вот так странно. «На себя посмотри, придурок!» — шуточно ругается она, гладя кроху по спине, пока та разрывается в плаче. «Ты только посмотри, какая она красивая!» «Она похожа на рыжего пришельца!» «Потом будешь женихов от неё отгонять!» — усмехается Алла, облизывая пересохшие губы. «Дай-ка попить!» «Пить нельзя!» — ругается медсестра, заворачивая малышку в одеяло. «Можете смочить губы холодной салфеткой!» «Каких нахуй женихов!» — провожу по губам Аллы. «Она разве не пойдёт в монастырь?» «Дурак!» Смотрит на меня шокированно. Знает, что я не особо шучу. Но в нашем доме точно не будет находиться взрослых друзей, бывших убийц. Ну и зря. Проводит Алла по моей руке, сладко и устало улыбаясь. И всё. Я успокаиваюсь. Иногда они могут быть очень милыми. Я целую её в губы, пока она закрывает глаза и, кажется, начинает засыпать а затем мне дают комочек размером с полторы моих ладони. Я ещё никогда не держал настолько хрупких и ценных предметов, тем более живых существ, тем более то, от отчего впервые за 45 лет я ощущаю на своей щеке слезу. Спасибо, Алла. Только и выговариваю, пока малышка кричит. Вся в маму. Конец. Для вас читала Валерия Егорова.